Сказал он негромко и горько. Эфраим ждал более гневной вспышки. Он вздохнул с облегчением. Так поступил бы всякий, кто принимает близко к сердцу общее дело. Альфонсо молчал, думал. — Долгий мир тебе нужнее, чем мусульманам, — убеждал его Эфраим. — Ты еще не скоро сможешь вести войну, как бы пламенно ты того не желал тебе нужен срок. Всей жестоко разоренной христианской Испании нужен срок, чтобы оправиться. Альфонсо сказал 12 лет. Ты требуешь многого, старик. Эфрем ответил с обидой, даже резко. Прошу тебя, государь, не посылай меня в Севилью. Альфонсо сказал: "Согласен. Пусть будет 12 лет. Он встал, снова забегал по комнате. «Я желаю, чтобы ты как можно скорее отправился в Севилью», — сказал он. «Сообщи, какие полномочия тебе нужны, и выбери сопровождающих лиц». «Раз такова твоя воля, я приму участие в посольстве», — сказал ифраим «Но только в качестве финансового советника или секретаря». «Соблаговоли поставить во главу посольство» одного из твоих грандов, иначе ты уже с самого начала вызовешь недовольство мусульман. Альфонс ответил, — Я включу в посольство двух моих баронов, а, возможно, даже трех, но все полномочия дам только тебе. Эфраим низко склонился перед королем. С Божьей помощью постараюсь привести тебе не слишком тяжелый мирный договор, — сказал он и хотел идти. Но Альфонсо не отпустил его. Он нерешительно сказал. «Я собирался попросить твоего совета еще в одном деле. Мой покойный друг и эскривано Дона Ягуда должно быть оставил очень богатое наследство. Я не думаю, что у него есть родственники, которые могли бы по праву претендовать на это наследство. Или, может быть, ты знаешь таких его родичей? Дон Ефраим снова насторожился. «В Сарагосе проживает Дон Хосе ибн Эзра, — сказал он, — родич Доны и Ягуды. Будь благословенна память праведника. По нашим законам он имеет право на десятую часть наследства». Тебе мой совет, государь, отдай Дону Хосе его долю. Он может оказать тебе немалые услуги в трудном деле, помочь получить по счетам на дебиторов, которые у Дона и Ягуды были по всему свету. Альфонс ответил, пусть будет так, как ты сказал. Я думал также отдать часть наследства Толецкой Альхаме. — Ты очень щедрый, государь, — сказал Дон Эфраим, — — Знаешь ли ты, что наследство очень велико? Архиепископ Толецкий и Дон Иягуда были самыми богатыми людьми в стране. Корой продолжал несколько смущенно. — Всем остальным имуществом я прикажу управлять моим казначеем, пока не отыщется прямой наследник, сын Донья Ракель. — Между прочим, уже изготовлены грамоты, — сказал он, — Собственно, без особой связи с предыдущим, согласно которым сыну Доньи Ракель дарованы все права на титул графа Ольмецкого. Они изготовлены еще при жизни Доны и Ягуды и с его ведома. Эфраим сухо ответил. «Твое полное право, государь, взять в казну все, что тебе будет угодно из наследства оставшегося после Доны и Ягуды, И никто не посмеет осудить тебя. Альфонсо настойчиво, немного хриплым голосом сказал, «Мой покойный друг Иегуда часто бывал с тобой. Вероятно, тебе известно многое. Я не хочу настаивать и выспрашивать тебя, старик, что именно тебе известно. Но меня гнетет мысль, что мой сын живет среди вас, и я не знаю его. Ты должен это понять». «Неужели ты не поможешь мне?» Тон его голоса был просительный, ласковый,